Ботинок был тяжелый и прочный. Вообще, хороший был бы ботинок, если бы не двинул ему тупым носком в ребро. Он охнул и пошевелился. Два ботинка. Ноги. Числом две. Все как положено. Утро. Вечер. Электрический свет тусклый. Где это он? Ах, да. Матрасы. Люди на матрасах, мать кормила грудью ребенка, старуха вязала носок, мужчины в камуфляжке сгрудились у стола с расстеленной картой. Он не мог отсюда разглядеть, та это карта или уже другая. Девушка в фирменном фартуке, дважды обернутом вокруг худеньких бедер, катила сервировочный столик с алюминиевыми мисками и дымящимся чайником. Наверняка у них есть грузовой лифт или подъемник. Ну, не бегают же они по лестнице взад-вперед с подносами. Вставайте. Она с отвращением поглядела на него. Очень он ей не нравился. Жаль. Или уже не жаль. Пора. Я вас выведу. На расстрел? Опять и юродствуете? Нет. Честное слово, нет. Скажите, а прежде чем... Я могу умыться? умойтесь наверху. Вот ведь плохая привычка каждое утро чистить зубы. Не почистишь и уже чувствуешь себя не так. Я бы хотел не только умыться. Хорошо, сказала она сухо. Она ждала у двери обшарпанной, обложенной потрескавшимся кафелем кабинки. Конвоир. Возможно... Прекрасный конвоир. Теперь я понимаю, почему в сортире хостела висит объявление. Дорогие пионеры, просьба бумагу и другие предметы в унитаз не бросать, сказал он, выходя и машинально пробегая пальцами молнию ширинки. Городские канализационные сети не рассчитаны на такую нагрузку. Сколько вас тут? Сто? Двести? «Больше. Кстати, вы платите за коммунальные услуги? Прекратите глумиться. Интересно, почему люди высоких идеалов так любят говорить штампами? Передайте своему команданте, что он выбрал неправильную стратегию. Эти люди не справятся. Чтобы подняться против тирана и выстоя, надо быть свободным». А они всю жизнь провели в подземелье. Война начнется на поверхности, а закончится в бункерах. Они умеют жить под землей, а вы — нет. Никто не умеет. Знаете, я предпочту погибнуть наверху. У меня клаустрофобия. Спасибо, что приютили. Кровью где расписаться? Что не вы, да, ну и все такое. Она даже не дала себе труда ответить, только подтолкнула в спину, и он покорно пошел к выходу. Снаружи только-только светало. Хорошо, когда есть место, куда можно вернуться. Сейчас он поздоровается с Вероничкой, зайдет в свою комнату, поменяет рубашку и носки, побреется, почистит зубы, примет душ. Надо же! Этой ночью мне ничего не снилось. То есть совсем ничего. С каждым очередным лестничным пролетом гарью пахло все сильнее. Он ускорил шаги. Вероничка сидела на диванчике, скрестив босые ноги, и перекрашивала ногти в интенсивно красный. Лоб у Веронички был в саже. Что стряслось? Рукой сжимающий пузырек лака Она показала на наушник, оставила лак, опустила наушники на шею и вновь взялась за кисточку. Он услышал, наконец, музыку. коуан Она слушает коуана Остро пахло ацетоном, ко всему прочему. Я спрашиваю, что случилось? Пожар? Ну, типа того. Задолбало уже. Вам повезло, что здесь не ночевали? Да. Он ощутил неприятный холодок под ложечкой. — Как раз ваша комната и выгорела. Кровати, все такое, вещи. Ой, вещи! Кредитная карта, документы, телефон, нетбук, все при нем и, и то хорошо. Мы уж и блюдечко с молоком ей ставили, и водой святой брызгали, а ей хоть бы хны. — Кому? — Ну, до да саламандрия. Вероничка склонилась над голой ступней с кисточкой и пузырьком наперевес. Он видел только ее затылок с тонкими вьющимися волосами и трогательную ямку между атлантом и эпистрофеем. Ему вдруг остро захотелось стукнуть по этой ямке пожарным топориком. «Кому, простите?» «Саламандра», — повторила Вероничка, подняв к нему лицо. «Мы надеялись». Она уйдет, а она не уходит и гадости все время делает. Четвертый раз уж горим. Она раньше в камине жила, а камин пожарка запретила. Вот она и пакостит. Не хочешь уходить, так прекрати хулиганить. А не нравится, так вали отсюда. Я правильно говорю? Неисправная проводка, конечно. Все тут у них прогнило. Замазывают каждый раз этим своим... косметическим ремонтом. Вот сволочи! — Я могу в комнату пройти? — спросил он покорно. Вероничка засуетилась и уронила пузырек с лаком. Пузырек покатился, оставив дорожку из огненно-красных капель. — А давайте мы вас к байкерам переселим. — Этого еще не хватало. Да они съехали, вчера съехали. Вольные райдеры, значит, «Съехали? Ну-ну!» Пожар был и впрямь чудным. На его постели словно разорвалась шаровая молния, и немаленькая. От матраса остались оплавившиеся черные клочья. Апокалипсис на одном отдельно взятом квадратном метре. Поверх суровых мужчин и женщин, поверх комбайнов и снопов тяжелых колосьев протянулись длинные языки сажи. и опять придется все рисовать заново. Но ничего, дополнительный приработок. Паркет тоже обуглился, но неровно, прерывистой черно-пятнистой дорожкой, словно бы кто-то быстрый и юркий пробежал раскаленными лапками. А вот дорожная сумка погибла окончательно. Словно бы и впрямь саламандра, повозившись на матрасе, игриво скакнула прямо в распахнутое нутро. Опять запахло ацетоном. Вероничка стояла в дверях, пламенея ноготками на босых ступнях. — Да, — сказал он, — не слабо Если бы вы были примерным мальчиком, — она хихикнула, — и заснули в своей кроватке. И чего она уняться не может, а? — Мы уж и блюдечко с молоком, — повторила она, сокрушенно покачав головой. — Вы не то ей ставили. Надо блюдечко с керосином или углями, я не знаю. — Углями? — медитативно повторила Вероничка. — Да, наверное. — Это... ну да, угли. «Черненькие такие. Может, ей понравится? Вы же не собираетесь съезжать, нет?» Она с надеждой поглядела на него. «Нет», — сказал он, — «не собираюсь. Ладно, давайте к байкерам. Впрочем, ну просто запишите за мной, и все. Но ваши вещи выбросьте на хрен сказал он и вышел. А сегодня у вас отдохнувший вид. Нет, правда. В сердечке друг на друга темпераментно таращились брюнет и брюнетка. Она глотает по книге в день. Сколько их у нее, интересно? Или берет в местной библиотеке? Только в саже. Вы где-то, вот здесь. Я накрою, а вы пока умойтесь. Вам, как всегда... Он вернулся за столик, как раз когда в стекло ударил мокрый снежный заряд. Еле видимый проехал розовый фургончик. Хлопнули жалюзи в доме напротив. Ещё пара недель, и все, снега не будет, будет только дождь. Она поставила у его локтя дымящийся кофе и блюдечко с запеканкой, взбитые сливки и земляничное варенье. Спасибо. «А откуда вы знаете, что я люблю земляничное варенье?» «Все любят земляничное варенье», — сказала она серьезно. «Если человек не любит земляничное варенье, он наверняка вообще не человек. Для пришельцев оно чистый яд, вы не знали?» «Ну, еще бы», — сказал он. «Страшнее только вишневое. Скажите, Марина, а...» «Не знаете места в частном секторе, где я мог бы переночевать? Ну, хотя бы одну ночь». «А что, пионер опять горел?» «Да, конечно. Только я сейчас не могу вас отвезти. К, -к, -к шести приходите, ладно?» «Не успею пообедать у Юзефа?» «А, пускай». «Приду». «А с чем сегодня запеканка?» «С цукатами». «Вы же хотели с цукатами», — сказала она рассеянно и вновь углубилась в книгу. Он отставил пустую чашку и позвонил Валику. «Да», — сказал Валек, — «хотя пришлось повозиться. Путанная вообще-то история. Подъедет через полчаса раньше не получится. Крильница?» «Да, конечно, знает. За окном в пухлом сером небе образовалась прореха в форме чашки, ярко-голубая, как воронье яйцо». Забавно. Он подвигал пустым блюдечком просто так, от скуки. Рассчитался с Мариной. Она вернула ему мелочь, аккуратно выложив ее на прилавке. Он вернул мелочь. Обратно. Ритуал. «Интересно?» — спросил он неожиданно для себя. «Что? Ах, это... Ну, хотите, угадаю, про что там?» Она застенчиво улыбнулась. Милая улыбка, зубы чуть неровны, но почему-то кажется, что правильно. Завершенность не всем идет. Ну вот, он пират. На самом деле он сын лорда. С ним несправедливо обошелся при дележе наследства его дядя. Да, пускай будет дядя. Его обвинили в убийстве дядиной молодой жены, хотя на самом деле и убил этот самый дядя. Ему пришлось бежать и стать пиратом, и он огрубел душой, и кровь, и все такое, и как-то раз они взяли на абордаш корабль, который плыл из Англии в колонии там, а она росла в строгости. Отец судья в парике суровый, она мучима неясным томлением, но дома у них холодный дом, и, наконец, он умирает. Ее вызывает к себе старая тетка в колонии, тетка богата, и она ее единственная наследница, и она тогда... А вот и не угадали. Это у него отец, судья, а ее обвиняют в убийстве мачехи. Ей приходится бежать, хотя она дочь лорда и богатая наследница, но дядю... Правда? Как же я фатально ошибся. «Но, по крайней мере, в пираты пошел он, а не она». «В этой книжке?» «Да», — сказала она серьезно. «Хотите еще кофе?» «Бонусом. За хорошую историю. У вас ведь есть еще немного времени, правда?» Он прихлебывал кофе, поглядывая на улицу. Давешняя женщина с зонтиком и в шляпке, на миг остановившись у витрины, коротко кивнула своему отражению. Волосы у женщины были черные и блестящие, а щеки румяные, как у куклы. За куполом ее зонтика мигнули огни подъезжающего Валикова Опеля. Он попрощался с Мариной и вышел, на ходу натягивая куртку. Но женщины в шляпке не было, словно она растворилась в воздухе или улетела, или просто была видна только в стекле. — Ну, куда едем? — деловито спросил Валек. «Не знаю». Он поразмыслил. «Хотя, может быть, на развал к антикварам? У них выходной сегодня, там нет никого». «Что, и этого нет?» «Такой в черном пальто. Вестник». «Никогда не видел», — сказал Валёк. «Тогда я тут постою пока что. Тут можно». «Так вот про Андрыча. О нем мало что известно». Родился здесь, учился на юридическом вместе с Козжевским. Не закончил, уехал в Россию, вернулся. Опять сошелся с Козжевским на почве увлечения мистикой. Тогда это было модно. Козжевский переписывался с Блаватской. Андрыч был знаком то ли с Богдановым, то ли с Аграновым. Когда Козжевский возглавил местное подполье, именно Андрыч стал связным. он вообще насколько разведок работал. Ну, кто ж это знает. В общем, когда Козжевский заподозрил что-то, Андрич попросту его сдал. Но, возможно, вытащил потом по дружбе, потому что Козжевского мало что не расстреляли, а вообще отпустили в конце концов воевать дальше. А это знаете ли. А сам Андрич, когда пришли немцы, Остался. Сделал неплохую карьеру и очень быстро, стремительно. Преподает в университете этнографию и религиоведение. Расхаживает в мундире офицера вермахта. Издает художественный журнал. В рамках э, культурной политики новой власти. Печатает там свою повесть с таким банальным, знаете ли, названием. Острый угол, что ли? Причем под псевдонимом. А под каким? Каким псевдонимом? Вертига. У Вертига. Он так подписывал все рассказы и повести. А статьи своей фамилией. Чтобы казалось, что у журнала много авторов, понимаете? По ветровому стеклу ударили крупные капли, и Валек включил дворники. Шур. Шур. И что с ним потом стало с Андричем? Да ничего. Немцы ушли, а он остался. И что характерно, его даже не посадили. Просто поставили на какую-то мелкую чиновничью работу. Что-то связанное с культурой. А потом? Потом его след теряется. Умер, уехал. Уехал и умер. Умер и уехал, подумал он. А вслух сказал «Спасибо. Знаете, мне тут рассказали, что это ковоч разрыл могилу Валевской. То ли сунул в гроб какую-то нотную запись, а потом решил забрать обратно. То ли хотел в последний раз насладиться своим кумиром. а а, -а я слышал. Хорошая история, я сам ее теперь рассказываю». Но на самом деле Ковача арестовали раньше, чем убили Валевскую. Возможно, его сдал Андрыч. Андрыч крутился вокруг этой семьи. Послушайте, а зачем вам все это надо? Я же говорю, я занимаюсь группой «Алмазный Витязь». Малоизвестно, да ладно вам. Это вы Воробкевича будете дурить, он безграмотный. Он вздохнул. Я не вру. Просто Андрычу, похоже, нравились злые шутки. Обратный перевод. Ну да, бубновый валет. «Night of Diamonds» — «Алмазный Витязь». Теперь бы сказали, что это такой прикол, стёп. Но ему поверили, Андрычу как же. «Алмазный Витязь», «Воин света», «Бастион силы». Там в России мрак и разруха, торжество плебса. А здесь убежище прекрасных смыслов. Ничего из этого, конечно, не получилось, никогда не получается, даже если всерьез. А скажите, вы знаете такую ресторацию с хром? Конечно. А под ней? Знаете, что там? А, вы про этих? Подпольщиков? Ну, кто ж не знает. «Ну да, такой, как бы это сказать, индивидуальный тур для экстремалов. Не дешевый, кстати. Я не заказывал никакого тура. А вас все равно туда отвели и оставили на ночь? Ну надо же!» Валек покрутил головой. «Знаете, что я думаю? Только не обижайтесь. Вас принялись за кого-то другого». «За ревизора?» «Нет, я серьезно. Приехали, можно сказать, инкогнито, остановились в хостеле. не в гостинице, ни на съемной квартире. В паршивом хостеле, причем с дурной славой. Он то и дело горит, этот хостел. Почему?» «У меня были причины. Какие? Не хотите говорить? Давайте угадаю. Туристический бизнес, верно? Новый проект». Что-то совсем э, неожиданное. Я угадал? Исторический экскурс? Ролевая игра? Погружение? Имейте в виду. Лучше меня этот город никто не знает. Вы ошибаетесь. Я не имею никакого отношения к туристическому бизнесу. Тогда зачем вам все это нужно? Вы тайный благодетель? И правда приехали по делу о наследстве? Зачем? Я же сказал, — сказал он терпеливо. Я собираю информацию о малоизвестных литературно-художественных группах. Мне еще отчет финансовый писать. Какая на нахрен гостиница? Грантодатели, они скупые, суки!» В зеркале заднего вида человек в сером пальто и шляпе. Уже полчаса с очень заинтересованным видом изучал витрину сувенирного магазинчика. «Это приятно, когда тебя не оставляют вниманием». «Хорошее прикрытие», — согласился Валек. «Очень хорошее прикрытие. Вас куда теперь?» Он взглянул на часы. К синюю бутылку еще рано». Марина освободится только в 6. А ладно. Давайте на кладбище. Показывайте этого своего Кузневича. Леотарова шоколадница, забирая пустую тарелочку, виновато потупилась. Я знаю, вы всегда просите сэндвич с пармской, а сегодня только вестфальская. Но я взяла на себя смелость У нее были мелкие фарфоровые зубки, точно у старинной куклы, и она очень мило прикусывала ими нижнюю губу. Он великодушно сказал, что это ничего, хотя на самом деле не заметил разницы. А печенька сегодня была в форме солнышка с прорезанными лучами. Сплошь астрономическая тематика, почему бы не выпекать уточек или бабочек каких-нибудь. Он вытер руки красной, с белыми фестончиками, салфеткой. Вейнбаум уже должен быть здесь, нет? марок сидел на своем обычном месте. Стопочка у левой руки, шахматная доска у правой, огромная колеблющаяся тень на стене выдавала в мароке представителя вымершего племени гигантов, что лишь притворяется человеком. Шахматы аккуратно стояли на доске, две армии друг против друга. Бугристая голова Марека в свете оплывших свечек казалась восковой. «Поздновато», — неохотно согласился Марек. Пустая стопочка источала острый анисовый запах. Марек подвигал ее взад-вперед по темной столешнице пятнистой клешневатой рукой, Словно бы шахматную фигуру. Портрет чернявого основателя кофейни гримасничал и хмурил брови. Такое бывало уже, чтобы он не приходил? «Последние двадцать лет нет», — Марек подумал, потом уточнил. «Двадцать два». «А может, позвонить ему?» «У него нет телефона». «У него никого нет». Зачем ему телефон? И мобильного? И мобильного новомодные штучки. Марек ладонью смешал шахматы. Черные и белые лежали поверженные, уничтоженные, словно Марек был богом, парящим над полем чужого сражения. А где он живет? На Банковской. Я имею в виду дом, квартира. Он вас приглашал? — Нет, но, может, если он болен? — Вам не кажется? Марек приподнял тяжелые веки, правая так и застряла на полдороге, точно шторку заела, что это не ваше дело. — Прошу прощения, я не хотел никого обидеть, я просто... Он обернулся к шоколаднице. — Посчитайте, будьте добры, я, пожалуй, пойду.